Глава 6. 9 утра. Брифинг в штаб-квартире криминальной полиции. Корсо, не раздеваясь, проспал с пяти до восьми. Потом встал под душ, побрился и переоделся, заставляя себя не думать о вчерашней бойне. Они с Ламбером договорились забыть о его присутствии в Нантере. Командир группы возьмет операцию на себя. Успех, трупы, Один из них — Мехди Зарауи, собственной персоной. А Корсо вернется к сбору информации и привычной писанине. Группа быстрого реагирования в конце концов справилась со змеиными стрелками. Скрыться удалось только дружкам повешенного. Итог. Разгром подпольной лаборатории, несколько арестованных наркоторговцев, три трупа и двое раненых у плохих парней. Среди них один из главарей банды. Один раненый из числа полицейских. Отличный итог для Ламбера. Катарсис, если хотите, для Корсо. Убить двоих человек за одну ночь, шестого и седьмого за восемнадцать лет службы. Это не пустяк. Обычно, чтобы пережить подобную травму, он следовал определенному ритуалу. умчался в сен жан дю отпа первую церковь, обнаруженную им в Париже, когда он вырвался из своего предместья и молил Бога о прощении. Будучи сыщиком, прекрасно осознавая присутствие зла во всяком человеке, он не отрекался от своего оптимистического видения мироздания, включающего пятый основополагающий элемент – любовь. Вот почему после кровопролития он в тишине, наполненного ладаном предела, предавался самоэкзорцизму. При помощи молитв он пытался подавить одолевающих его демонов, которые вновь, уже в который раз пробудились в нем. Но нынче утром времени на церемонию не было. В 8:45 он отъехал от дома и, включив сирену, помчался в сторону Сены. Больше всего ему не давало покоя собственное легкомыслие. Он Отец девятилетнего мальчика, предметы его бескрайней любви и бесконечной борьбы, в который раз подверг себя неоправданному риску. Четвертый этаж. Кофейный автомат. Глотнув из пластикового стаканчика, он не ощутил ничего, кроме ожога от напитка без вкуса и запаха. Он только в этом и нуждался. Члены его группы уже собрались в зале заседаний. В течение четырех лет он руководил сплоченной и энергичной командой сохранения хрупкого равновесия, в которой стоило ему бессонных ночей. Исчезни любой элемент, и алхимия будет нарушена. Барбара Шуметт, она же Барби, ни это имя, которое в представлении Корсо вызвало образ высокой, томной и нежной женщины, ни прозвища ей не подходили. Вторая после него по званию она была маленькой тридцатилетней шатенкой с нерешительным личиком. тощей как щепка, она носила черное шерстяное платье, дырявые колготки и видавшие виды кроссовки Стэн Смит. Сбивчивая речь, лихорадочные движения, все в ней выдавало нервозность и неприспособленность к жизни. Она окончила институт политических исследований в Париже. Собиралась поступать в ЕНА, но в возрасте 26 лет круто сменила курс и отправилась в школу полиции. Не в высшую национальную школу полиции «Сенсир», которая выпускает комиссаров, а в «Кан Эклюз» на простую фабрику, штампующую офицеров полиции. Никто не понимал, что подвигло ее на такой шаг». Кроме того, она не рассказывала ни о своей семье, ни о личной жизни. Если у нее имелся любовник, то его следовало бы пожалеть. Барби отличалась стабильностью Маракаса. В настоящий момент она была в звании капитана, однако Корсо прочил ей скорое производство в майора. Он никогда не встречал сыщика с настолько аналитическим складом ума и такой памятью. Поручить ей детализацию счетов или банковских ведомостей было равносильно тому, чтобы пропустить их через дешифратор. 48-летняя Натали Валон представляла собой ее полную противоположность. Прозвищем Шварценеггер она была обязана многолетним занятием культуризмом. Для краткости коллеги называли ее просто «Арни». Массивное телосложение стоило ей в судебной полиции репутации лесбиянки, хотя она 20 лет была женой учителя и матерью двоих чрезвычайно успешных детей. Она постоянно носила нелепый черный мужской костюм, белую рубашку и солдатские ботинки. Да, она и была настоящим солдатом криминальной полиции, по виду чем-то средним между чиновником и служащим похоронного бюро. Лишенная честолюбия она не только не получала, но даже не добивалась звания капитана. Единственной ее настоящей страстью была выпивка. Корсо регулярно приходилось напоминать ей основные принципы группы. Никакого алкоголя и наркотиков на службе. Табельное оружие в ящике и без шуточек ниже пояса. «Пожалуйста». По части человеческих качеств Арни не было равных. Улыбчивая, доброжелательная, внушающая доверие. Никто не мог сравниться с ней, когда надо было разговорить свидетелей, а то и подозреваемых. Допрос, проведенный Натали, всегда приносил больше результатов, чем у любого другого сыщика. Третьего члена группы, которого Корсо ценил меньше всего, звали Людовик Ландремер. 35-летний блистательный уроженец Тулузы, обладатель магистерской степени по экономике, без всякого труда взбежал по служебной лестнице. Он выглядел как продавец автосалона. Здоровяк в плотно облегающей одежде и узконосых туфлях, копна вьющихся рыжих волос на голове и единственная явная страсть – регби. Если у него спрашивали, откуда он родом, Людовик отвечал – Из Овали его тщательно скрываемой ахиллясовой пятой были сайты знакомств. Этот холостяк жил исключительно ради своих ночных приключений. Его девизом было «Женщина на вечер, матч на выходные». В конце рабочего дня коллегам приходилось выключать его компьютер, а личный мобильник он оставлял в гардеробе. Его козырем в работе было терпение. Он мог, не теряя бдительности, неустанно обходить целое здание, звонить во все двери, тысячи раз задавать одни и те же вопросы. Тральщик Людо, как прозвали его полицейские, умел уловить в своей сети решающую деталь, мельчайшее противоречие, способное изменить ход любого расследования. И, наконец, имелся еще Кришна Вальет. Его родители, отвязанные хиппи, давшие сыну имя индуистского божества, наверное, огорчились, увидев, кем стал их отпрыск. Ну ладно, еще бы полицейским, но государственным служащим, процессуалистом, который проводил все свое время в кабинете, где он работал совершенно один, так что коллеги называли это место карцером. Там он письменно формулировал протоколы допросов рапорты, служебные записки. Будучи магистром права, он единственный владел языком судей и мог разобраться в административной путанице. Он также заведовал архивом и умел пользоваться системой САЛВАК. Огромной базой данных, касающихся кровавых преступлений, которую следовало пополнять всякий раз, отвечая на вопросы бесконечной анкеты. Остальные индуистами не были, но Кришну своего обожали, потому что он позволял им проводить гораздо больше времени на месте событий, чем за компьютером. Внешность Кришны вполне соответствовала его специальности, если только не наоборот. Невысокий и хрупкий, облысевший в неполных 35, он сделал вставку на очки, чтобы украсить лицо. Процессуалист носил прямоугольную черепаховую оправу престижной марки, что придавало ему сходство с человечком из конструктора Лего. Никто ничего не знал о его личной жизни, но при такой физиономии, похоже, она умещалась на самоклеящемся листочке для записей. Он не участвовал в совещаниях, вообще не вел следствия, никогда не выходил из своего кабинета но являлся жизненно важным элементом группы. Терпение его не имело границ, особенно по отношению к коллегам, которые, не постучав, распахивали дверь и вместо приветствия упорно бросали ему «Харе, кришта «Итак», — начал Корсо, хлопнув в ладоши, — «разобрались с текучкой?» «Я заканчиваю с делом Мартеля», — сказала Барби. Людо составил последние протоколы по корейской мастерской. Мы все еще ждем экспертизу парковки в Обервилье и притормозили с вызовом свидетелей линчевания в Шато-Руш. Слово «линчевание» напомнило Корсо о вчерашнем повешенном, а заодно и о своих собственных преступлениях. При мысли о том, что его группу могут вызвать, Чтобы подсчитать количество трупов на мостовой в портале Пабло пикасса полицейского пронзил ужас. Но Ламбер, разумеется, не остался бы в стороне. Он сам разберется с 92-м отделением судебной полиции. Пусть каждый занимается своим делом. «Значит, мы можем целиком сосредоточиться на клубе «Сквонг»?» Арни вмешалась, как обычно, держа руки в карманах. Она никогда не делала записей. «А в чем суть?» «Я вам вчера говорил, на нас сваливают темное дело в надежде, что мы сможем разобраться». «Все мы читали протоколы», — сказал Людо. «Барнек и его ребята хорошо поработали». «Но мы можем лучше», — заверил Корсо. Одобрительное молчание. Гордость — нерв любого сражения. Мы вчетвером днем и ночью бросаем все свои силы на расследование. Во всяком случае, до понедельника. И если мы ничего не найдем, срок дознания завершится, будет назначен судья, и энтузиазм сам собой спадет». «То есть тут дело чести?» – улыбнулась Натали. «Точно. Вы все видели фотографии жертвы. Не позволим же мы этому ублюдку драчить вспоминая свои подвиги?» «А уж тем более повторить их!» Присутствующие согласно кивнули. Корсо подогревал свою публику. «Так что начинаем расследование с нуля. Задействуем все. Они опросили торговцев с улицы, где жила Нина. Мы тряхнем весь квартал. Они проанализировали детализацию звонков за прошлый месяц. Мы запросим отчет за триместр. И так далее». Людо поднял глаза от экрана компьютера. «Какой, предположительно, профиль мы ищем?» «Все говорит за то, что убийство было преднамеренным. Возможно, преступник был знаком со своей жертвой, близко или нет». «И за пятнадцать минут до смерти Нина была жива», — съязвил Людо. Корсони поддержал шутку. «Надо искать среди ее окружения». Близких или тех, с кем она просто сталкивалась во время выступлений или за сценой Многовато Именно поэтому нам следует отталкиваться от ее собственного расписания Мерзавец выделил ее и с самыми худшими намерениями Этот парень мелькал в ее окружении, и мы должны установить его личность Мы отмотаем пленку назад, останавливаясь на каждом кадре Соскори переглянулись. «Шикарная речуга, но по части работы это означает сотни часов изнурительного и нудного расследования. И наверняка впустую». «Кто что делает?» — вяло спросила Барби. «Ты займешься распечатками, ее личными счетами, компьютером. Тщательно прошести всю переписку, контакты и все такое». «Глянь вместе с нашими гиками, можно ли восстановить уничтоженные файлы?» «Ее мобильника в вещдоках не было», — Корсок кивнул и уточнил. «Труп был обнаженным. Не обнаружили ни сумки, ни какой-либо другой личной вещи. Может, это пустяк или даже, наоборот, знак, что убийца не хотел, чтобы мы добрались до ее записной книжки». Поэтому так и важны распечатки. Люди бронека все это уже сделали. Я что, неясно выражаюсь?» корцо повысил голос. «Если они ничего не нашли, это означает, что песчинка более мелкая или контакт более давнишний. Звони оператору и превзойди саму себя». Затем он обратился к Натали, прислонившейся спиной к двери. «Так, ты займешься торговцами, соседями, знакомыми. Потом расширишь круг. Нина была нудисткой, фанаткой йоги. Ну, в общем, всякой такой хрени. Как знать, может наш убийца нудист?» Шутка не удалась. «Ну и ладно. Летучка — цена энергии, которую ты способен вдохнуть в свое войско». «Одна деталь», — добавил он, по-прежнему глядя на Натали. Мать отказалась от Софи Серей при рождении. Отыскать ее биологических родителей задача невыполнимая, но Борнек сделал запрос, чтобы выявить приюты и приемные семьи, в которых она росла. Выясни, есть ли там что-нибудь интересное. «Тебя интересует такая давняя история?» «Как знать. Возможно, все тянется из детства». «К примеру, фрустрация какого-то другого брошенного ребенка!» Натали не шелохнулась. Измышления Корсо не вызвали у нее никаких эмоций. Наконец, Стефан повернулся в сторону Ландемера. «Ты, Людо, обойдешь точки, где она работала. Удостоверишься, что среди тамошних посетителей нет чокнутых. Поднимешь историю всех ее «уаншотс». Она часто нанималась стриптизершей на один вечер в заведение или к частному клиенту. Ты можешь познакомиться с кучей народа. С другой стороны, попроси Кришну покопаться в картотеке «Салвак», чтобы узнать, бывали ли уже убийства, связанные с таким типом увечий или методом удушения. «Барнек?» Они запрашивали данные по «Иль-де-Франс». Расширь поиски на всю территорию Франции. Поройся в предшествовавших цифровым картотекам бумажных архивах конторы. Опроси старую гвардию. Покопайся в документах. Твою мать! Подобные увечья, если такое уже случалось, вряд ли забудут. Он все больше распалялся, но никто не реагировал. Его принимали таким, каков он есть. Дико сварливым, вечно недовольным. А сам-то ты... Наконец спросила Барби Единственная, кто мог позволить себе подобную провокацию А я для начала отправлюсь полезать Барнеку зад Чтобы не настроить против нас половину личного состава А потом займусь танцовщицами На мою долю остаются коллеги и, так сказать, подружки Нины По общему мнению, она, похоже, была самой крутой девицей Но ни один свидетель не смог сообщить о ней ничего личного В любой другой группе сразу же посыпались бы шуточки насчет того, что лучшую работу с девочками шеф приберег для себя. Но Скорсо подобные разговоры не прокатывали. Впрочем, никому и в голову не пришло, что он бы мог позариться на вертлявые задницы танцовщиц. В их конторе это не было принято.